Да здравствует международное братство. Граждане, растёт движение революционного пролетариата и рушатся национальные перегородки. Пролетарии национальностей России объединяются в одну международную армию. Отдельные ручейки пролетарского движения сливаются в один общий революционный поток. Всё выше и выше поднимаются волны этого потока, всё сильнее и сильнее ударяются они о царский трон. и шатается отряхлевшее царское правительство ни тюрьма ни каторга ни виселица ничто не останавливает пролетарского движения оно всё растёт и вот царское правительство для укрепления своего трона придумывает новое средство оно сеет вражду между национальностями России оно натравливает их друг на друга оно старается разбить общее движение пролетариата на мелкие движения и направить их друг против друга Оно устраивает погромы евреев, армян и так далее. И всё это для того, чтобы братоубийственной войной отделить друг от друга национальности России и обессилив их, без труда победить каждую в отдельности. Разделяй и властвуй. Такова политика царского правительства. Так оно действует в городах России. Вспомните погромы в Гомеле, Кишинёве и других городах. То же самое повторяется и на Кавказе. Подлые Кровью и трупами граждан старается оно укрепить свой презренный трон. Стоны умирающих в Баку армяны и татар, слёзы жён, матерей, детей, кровь невинная кровь честных, но несознательных граждан, напуганные лица бегущих, спасающихся от смерти беззащитных людей, разрушенные дома, разграбленные магазины и страшный, несмолкающий свист пуль. Вот чему укрепляет свой трон царь, убийца честных граждан. Да, граждане, это они, агенты царского правительства, натравили несознательных из татар на мирных армян. Это они, лакеи царского правительства, раздали им оружие и патроны, одели в татарскую форму полицейских и казаков и пустили на армян. 2 месяца они, слуги царя, готовили эту братоубийственную войну, и вот наконец достигли своей варварской цели. Проклятие и смерть на голову царского правительства. Теперь эти жалкие рабы жалкого царя стараются поднять и у нас в Тфлисе братоубийственную войну. Они требуют вашей крови. Они хотят разделить вас и властвовать над вами. Но будьте бдительны. Вы, армяне, татары, грузины, русские, протяните друг другу руки, смыкайтесь теснее и на попытки правительства разделить вас единодушно отвечайте: далой царское правительство, да здравствует братство народов. Протяните друг другу руки и, объединившись, сплачивайтесь вокруг пролетариата, действительного могильщика царского правительства, этого единственного виновника бакинских убийств. Пусть будет вашим возгласом: далой национальную рознь, далой царское правительство, да здравствует братство народов, да здравствует демократическая республика. 13 февраля 1905 года. Печатается по тексту прокламации, напечатанной в типографии Тифлисского комитета RSDLP. Подпись Тифлисский комитет.